Огонь опалил губы, жаром сжег брови и волосы. Противник уже во всю колотил себя в грудь, пытаясь загасить огонь, но это было невозможно. Я как зачарованный смотрел на бритву, которой попытался побежать, но не сделал и трех шагов, как упал на колени. Его рубашка начала дымиться, а в воздухе отчетливо запахло паленными волосами. Даже даться окончания этого странного представления я не стал.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 Вырос ты как! Из гостевой комнаты вышел высокий мужчина, мне незнакомый. Он был средних лет, но уже с сединою на голове. Худое лицо было огранено аккуратной короткой бородкой. Незнакомец был одет изысканно, но не броско. Во всех деталях серым клетчатым пиджаке из тонкой шерсти, белоснежной кашемировой рубашке, серебряных запонках с рубинами читался высокий стиль и чувство вкуса. Уже не мальчик, но мужчина. Незнакомец подошел ко мне, взял вохапку и крепко обнял. Вырываться было бесполезно, хватка у гостя была медвежьей. Ну, не узнал дядю Амадея? – спросила Велимира Ивановна, войдя в холл. Узнал, соврал я. Что ты пристало к парню? – с укором спросил Амадей. Потом повернулся ко мне и спросил: «Ну, как дела?»